Из Эфиопии напиток попал на Аравийский полуостров и вскоре приобрел огромную популярность. Ислам запрещает употребление спиртных напитков, вызывающих опьянение. В то же время потребность человека в бодрящем, стимулирующем напитке не может быть отменена никакими законами. Поэтому новый напиток приобрел очень большую популярность в исламском мире. С одной стороны, напиток из семян эфиопского растения не вел к опьянению, а с другой стороны – Он оказывал бодрящее и стимулирующее воздействие и являлся вполне приемлемым заменителем вина и других алкогольных напитков. Поэтому, согласно другой точке зрения, название кофе произошло от арабского «кавах», что означает «вино». Из арабских стран напиток в XVII веке попал в Европу. Во Франции его называли «кафе», в Англии «кофи». Небольшие заведения – у дороги, где можно было выпить кофе и перекусить, стали пользоваться огромной популярностью. Их название «кафе» и «кафетерия» последнее слово имеет испанское происхождение, означает «кофейня» или «дом, где пьют кофе», сохранились и по сей день. И вы их можете увидеть над входом в эти по-прежнему популярные заведения. В 1820 году немецкий химик Рунге выделил из кофейных семян их обычно неверно называют «бобы» из-за их формы, Щелочное вещество, которое и является стимулирующим элементом, содержащимся в кофе. Он назвал его кофеин, что было вполне естественно. В Китае делали ароматный бодрящий напиток, помещая в кипяток листья кустового растения, которое называли «ча», «цэ» или «тэ», в зависимости от провинции. Он попал в Европу, где, как и кофе, приобрел огромную популярность – А в Англии он совсем вытеснил кофе? Этот китайский напиток на русском называют «чай», на немецком «те» или «те», на французском «те», на фламандском «те» и на английском «ти». Чайные листья также содержат кофеин. Кофеин также присутствует в семенах растущего в Бразилии кустового растения, которое называется гуарана. Криптогамные растения. В растительном мире наиболее часто встречаются довольно высокоразвитые растения, которые относят к, к сперматофитам. Однако довольно часто встречаются и более примитивные растения. Наиболее известными из них являются папоротники. Как и у более высокоразвитых растений, у них есть листья, стебли и корни, но нет цветков и семян. Папоротники размножаются при помощи спор, которые напоминают семена, так как Из них вырастают взрослые организмы, но отличаются от них тем, что внутри спор нет маленьких листиков и других характерных образований, которые есть у семян более развитых растений. В то же время слово «спора» является одной из форм слова «сперма», означающего «семя». Оба слова произошли от греческого «сперейн» – «сеять». Листья папоротников существенно отличаются от листьев более высокоразвитых растений. Они исходят от основного серединного стебля, и весь лист в целом по форме напоминает перо. А группу растений, к которой относятся папоротники, называют птеридофиты, от греческого «птерон», что значит «перо», и «фитон» – растение. То есть папоротники – это растения с перьями. К еще более примитивной группе растений относятся мхи, Ее наиболее известные представители. По-гречески мох обозначается словом брион. Поэтому группа растений, к которой относятся мхи, называется бриофиты, то есть мховые растения. Как и папоротники, мхи размножают посредством спор. Семена и цветки у них отсутствуют. По этой причине Карл Линней В 1700 году в своей системе классификации видов и мхи, и папоротники отнес к одной группе растений, которую он назвал группа тайнобрачных или споровых растений. Их еще называют криптогамные растения, от греческого криптос, скрытый, спрятанный, и гамос, свадьба. Цветки более развитых растений женятся, и в результате опыления появляются семена. В данном же случае семена, то есть споры появляются неизвестно откуда. Поскольку цветков у мхов и папоротников нет, произошла невидимая или скрытая свадьба. Дети есть, а родителей никто не видел. Сейчас это название устарело и не используется для обозначения целой группы растений, хотя мхи и папоротники до сих пор называют «тайнобрачные растения».